Московское небо Был это еще до начала московской битвы. Размечтался в Берлине Гитлер, гадает, как поступить с Москвой. Мучается, чтобы сделать такое необычно-оригинальное. Думал, думал. Придумал такое Гитлер. Решил Москву затопить водой, построить огромные плотины вокруг Москвы, залить водой и город, и все живое. «Сразу погибнет все. Люди, дома и московский Кремль!» Прикрыл он глаза. Видит, на месте Москвы бездонное плещется море. «Будут помнить меня потомки!» Потом подумал. «Э, пока набежит вода! Ждать?» «Нет, не согласен он долго ждать. Уничтожить сейчас же, в сию минуту!» «Подумал Гитлера вот приказ!» «Разбомбить Москву! Уничтожить снарядами, бомбами! Послать эскадрильи, прислать армады! Не оставить камня на камне! Сравнять с землей!» Выбросил руку вперед, как шпагу. «Уничтожить! Сравнять с землей!» «Так точно! Сравнять с землей!» — замерли в готовности фашистские генералы. 22 июля 1941 года, ровно через месяц после начала войны, фашисты совершили первый воздушный налет на Москву. Сразу двести самолетов послали в этот налет фашисты. Нагло гудят моторы. Развалились в креслах своих пилоты. «Все ближе, Москва, все ближе!» Потянулись фашистские летчики к бомбовым рычагам. Но что такое? Скрестились в небе ножами-шпагами мощные прожекторы. Поднялись навстречу воздушным разбойникам краснозвездные советские истребители. Не ожидали фашисты подобной встречи. Расстроился строй врагов. Лишь немногие самолеты прорвались тогда к Москве, да и те торопились. Бросали бомбы куда придется, скорее бы их сбросить и бежать отсюда. Сурово, московское небо. Крепко наказан непрошенный гость. Двадцать два самолета сбито. Да, протянули фашистские генералы, задумались. Решили посылать теперь самолеты не все сразу, не общей кучей, а небольшими группами. Будут наказаны большевики. На следующий день вновь 200 самолетов летят на Москву. Летят небольшими группами, по три-четыре машины в каждой. И снова их встретили советские зенитчики, снова их отогнали краснозвездные истребители. В Третий раз посылают фашисты на Москву самолеты. Не глупыми, изобретательными были генералы у Гитлера. Новый придумали план генералы. «Надо самолеты послать в три яруса», — решили они. «Одна группа самолетов пусть летит невысоко от земли, вторая чуть выше». А третья — и на большой высоте, и чуть с опозданием. Первые две группы отвлекут внимание защитников московского неба, рассуждая генералы. А в это время на большой высоте, незаметно городу, подойдет третья группа, и летчики сбросят бомбы точно на цели. И вот снова в небе фашистские самолеты. Развалились в креслах своих пилоты, гудят моторы, бомбы застыли в люках. Идет группа, за ней вторая. А чуть подстав, на большой высоте третье. Самым последним летит самолет особый, с фотоаппаратами. Сфотографирует он, как разрушат фашистские самолеты Москву, привезет на показ генералам. Ждут генерала известий. Вот и возвращается первый самолет. Заглохли моторы, остановились винты, вышли пилоты. Бледные-бледные. Едва на ногах стоят. Пятьдесят самолетов потеряли в тот день фашисты. Не вернулся назад и фотограф. Сбили его в пути. Неприступно московское небо. Строго карает оно врагов. Рухнул коварный расчет фашистов. Мечтали фашисты и их бесноватый фюрер уничтожить Москву до основ, до камня. А что получилось? Биты фашисты. Москва же стоит и цветет, как прежде. Хорошеет от года к году.